Глава седьмая. Из разорванного пакета по скатерти растекалось белое кефирное море. Ингай медленно отступала, умудряясь выглядеть при этом, но совершенно не причастной к случившемуся. «Это не я!» — хвост нервно дернулся. «Это случайно получилось, и вообще я кефир не люблю!» «Не любит. Точно знаю, что не любит!» Как и то, что Нгай опрокинула пакет, а теперь сидит на краю стола и наблюдает, как медленно скатываются вниз кефирные капли. «Ну, не злись! Хочешь, я сказку расскажу!» И, не дожидаясь, согласия начинает. Из окна башни было видно море, иногда серо-лиловое, словно мотки шелковых нитей, что лежали в ее корзинке с рукоделием. Иногда бархатно-синее, но чаще нежно-зеленое, мягкое, а небо белое, или голубое, или тоже новое. Оттенков много, и ей нравилось, сидя на широком подоконнике, выискивать все новое и новое. Это как бисер для вышивки подбирать. Правда, вышивать она не любила, ну, совершенно. Нитки постоянно путались, иглы кололи пальцы и терялись, а пяльцы норовили раскрыться отчего натянутая ткань моментально шла складками, и стежки получались кривыми. Ну, кто сказал, что раз принцесса и в башне, то обязательно рукодельница. Ветер швырнул в раскрытое окно горсть мелких капель, то ли морская вода, то ли дождь, но на белом атласе платья моментально расцвели некрасивые, мокрые пятна. Следовало бы закрыть окно или пересесть с подоконника поближе к камину, У камина и теплее, и уютнее. Но принято, чтобы принцесса ждала спасителя у раскрытого окна и рукодельничья. Наперсток соскользнув с пальца, рухнул вниз, и принцесса поежилась, представив, что будет, если и она, случайно, например, как в ту ночь, когда буря была и небо дрожало от молний, а залетевший в комнату ветер норовил столкнуть с подоконника. Кто сказал, что ждать просто? Скучно, иногда страшно и очень одиноко. Поначалу она даже плакала и стыдилась собственных слез, потому что те, кто ждал до нее, наверняка не думали о всяких пустяках, вроде собственного одиночества, и теней, что ночью наполняют комнату странным подобием жизни, не боялись. И ветра, и вышивать, конечно же, умели. Внизу море сверкнуло осколком стекла, как витраж в ее старой комнате, где красные рыбки и зеленые полосы водорослей. Отсюда, с башни, не разглядеть ни водорослей, ни рыб, ничего. Ничего не должно отвлекать принцессу от ожидания, разве что вышивка бусин как бусинки на тонкую нить, на жесткую ткань по расчерченному кем-то узору. Вышвырнуть бы в окно, и платье это дурацкое тоже. Ей совершенно не идет белый цвет, и ждать она не умеет. Стыдно. А нитки снова запутались, сплелись в легковесный разноцветный комок. Совсем как тот, которым птиц ловят. И она тоже как птица в башне этой, по вычерченному узору, нелепому обычаю дождаться спасителя того, у кого смелости хватит. И ведь все же знают, что не придет никто. А если и придет, то не станет рисковать жизнью. Чтобы бы из заточения? Еще год, другой, и совет, решив, что старинный обычай исполнен, даст согласие на заключение династического брака. Нужно лишь подождать. Снова подождать. А рыцари? Их не бывает. Сказка для влюбчивых принцесс чтобы было легче ждать. Ветер, забравшись в комнату, толкнул склянку с биссером, разноцветные стеклянные капли дождем посыпались вниз, добавляя переменчивому морю еще немного красок. Нгай замолчала и, спрыгнув со стола, осторожно потрогала кефирное пятно на полу. «Ну и о чем эта сказка?» «О принцессе» об ожидании, о глупых обычаях и вычерченных кем-то узорах. Нгаи с задумчивым видом облизала лапу. «Нет, все-таки кефир — это гадость. Как ты его пьешь?» «Не знаю. Привычка такая». Нгаи, понимающему урлыкнула и удалилась, предоставляя мне возможность убраться. «Привычка, правило, обычай. а Действительно». Почему я кефир пью? Ведь не люблю же.